Эпилог. Для венчания Рони выбрала красный. Белый слишком банален и не подходит для невесты демона, которого вряд ли даже пустят в храм, но родители настояли. Устроили регистрацию на холме рядом с обителью Пресветлой Алисаны. Не в насмешку, конечно, в знак глубокой благодарности за благословенный поцелуй, дарующий Рони долгую жизнь и большую удачу. Красное платье с открытыми плечами и струящимся подолом выгодно подчеркивало белую молочную кожу и визуально делало Рони чуточку старше. Мама еще нарочно подвела ее глаза черной тушью, нанесла на губы красную матовую помаду. Образ завершался красными туфлями и красными кружевными перчатками. И когда Рони появилась на дорожке, специально для них вымощенной камнем, что вела к алтарю, Дэмиан, как и гости, потерял дар речи. Рони поняла это по его ошеломлённому взгляду и слегка приоткрытому рту. Если она хотела произвести на палача впечатление и выбить из него эмоции и дух, то у неё получилось на все сто. Правда, в лёгком шоке пребывал не только жених. Его братья и отец тоже. Лишь Вацлав одобрительно ухмылялся, показывая большим пальцем класс. Фотнахал. нахал, мысленно восхитилась Рони, посылая третьему сыну повелителя красноречивый взгляд. Мол, не поясничай давай, веди себя прилично. Хромовник пребывал на грани обморока. Кажется, его даже покачивало из стороны в сторону. Несчастный наверняка бы рухнул в обморок от такой концентрации демонов на одном холме. Но целительница высшего порядка неустанно бдела за его состоянием. Не менее эффектно выглядела единственная дочь темного повелителя — Фьяра. Ее синие волосы переливались в лучах весеннего солнца и сверкали прозрачные голубые глаза. Гости светлой половины поглядывали на неё с интересом. Не только на неё. Никого вниманием не обделили. Ну ещё бы. Ведь у повелителя такие колоритные детки. Сан с огненными волосами и рыжими глазами, не говоря уже о шестом сыне, Рю, от которого, кстати, предпочитали держаться подальше. А всё потому, что его мать — богиня мёртвых. Но ну и сам он выглядел не краше мертвеца. Ещё я оделся во всё чёрное. Рони была в восторге. Действительно в восторге. Видеть на этом холме всех вместе, рядом. А ведь даже его величество присутствовало. Без его благословения и согласия обойтись не вышло. Всё же такой необычный союз. Впервые официальный. Да, полукровки появлялись на свет регулярно. Но ещё никому из людей и демонов не приходило в голову венчаться. Нужно было сделать всё по правилам, по уму. Дэмиан поклонился, приветствуя свою невесту. Подхватил её ладони и невесомо поцеловал. «Тебя этому мой папа научил?» — вкратчиво прошептала она, ощущая, как смущается. «Моя девочка!» — пророкотал говорун, сидящий наверху белой арки, украшенной цветами. Занял самое почётное место. «Ты прекрасна!» Вместо ответа томно выдохнул демон, поедая Ронни жадным собственническим взглядом. «Знала, что тебе понравится». Усмехнулась она и перевела взгляд на дрожащего храмовника. В тот момент в воздухе закружились белоснежные искры, из которых вышла пресветлая богиня. Алисана, бесстрастно поприветствовал повелитель, «что за тряпки на тебе надеты?» Богиня презрительно фыркнула. «Это льняная туника. Я специально её надела, чтобы не затмить невесту своей красотой». Рони улыбнулась. «Люди-то представляли богиню такую изящной, возвышенной, а она ни в чём не уступала демонам». «Я пришла благословить вас», — ровно произнесла она, переведя взгляд с Рони на Дэмиана. «Вы пара, созданная на небесах. Пусть ничто не разлучит вас, даже смерть. Дарю» поинтересовалась насмешливо, посмотрев на шестого сына-повелителя. Замолвишь за них у мамы словечко. «Спасибо», — прошептала Рони, глядя богине в глаза. «Я знаю, что вы могли не вступать в тот спор. Зачем вам душа человека? Но вы все равно спасли меня». «О, милая», — театрально протянула богиня, «ты недооцениваешь своего отца». Думаешь, любые боги по первому же ритуалу спускаются к смертным? Дело в том, что душа твоего папы безгрешна. Семь перерождений без греха. Как-то он узнал об этом. И у нас просто не осталось выбора. Боги обязаны исполнить волю безгрешной души, а потом забрать на небеса, условно говоря. Но вы не забрали. Улыбнулась Рони и обняла богиню. Просто... «Легко, искренне», — выпустила обескураженную Алисану и обняла повелителя, прошептав «Спасибо». «Ну что ты, девонька?» — растругался он и погладил Рони по волосам. «Это тебе спасибо. Спасибо, что подарила моему сыну так много эмоций. Спасибо, что сделала его по-настоящему живым». Рони шмыгнула носом и вернулась к жениху теперь полностью готовая связать с ним свою жизнь нерушимыми узами и боги тому свидетели. «Я люблю тебя», — прошептала, смахиваясь щеки, слезу. «Это даже не обсуждается». Серьезно отозвался Дэмиан, крепко сжимая ладони Рони в своей. «И я люблю тебя». Хромовник нервно утер платком лоб и раскрыл свою книжечку с брачной клятвой. От спасительного обморока его по-прежнему удерживала целительница. Спустя неопределённое количество лет, когда Рони устала от грустных щенячьих взглядов мужа, от бесконечных вопросов многочисленной родни, ну, когда уже внуков родите, на свет появилась прелестная белокурая малышка с алыми глазами. На лицо вылитый ангел, а характером истинный демон. И назвали её Холли. Холли Винтер. Адские сторожили сон крохи, а говорун пел ей чудные колыбельные голосом мамы Рони. Дэмиан не спускал малышку с рук, чем вызывал восхищение и тихое ворчание супруги. Логово ломилось от игрушек, подаренных с заботливыми бабушкой с дедушками и тётями с дядями. Особенно одним дядей, чересчур заботливым. Вацлавом. «Однажды ты пойдёшь в человеческую школу, малышка Холли». Говорил он, держа племянницу на руках, пока та грызла ухо плюшевого зайца. «Но я буду рядом». «Никто не посмеет тебя обидеть. Никто не скажет, что ты другая. А если скажет?» Она смешливо поинтересовалась Рони, собирая в огромный ящик разбросанные игрушки, чтобы подготовить детскую косну дочке. «Тогда я его съем». Не задумываясь, ответил Вацлав. И поцеловал кроху в маленький, вздёрнутый, как у мамы носик. Конец. Читала Наталья Фролова.